глава 24 принц на бабах андрей вопросительно посмотрел на леру вид у нее был странный лера лера что случилось о как она сейчас ему ответит лера умела и любила втаптывать людей в грязь когда-то прочтя о том что надо стремиться к чистоте речи Она стремилась придерживаться этой самой чистоты, никогда не допускала в разговоре нарочито грубых слов или эвфемизмов. Нет, это для простаков. Она умела бить словами правильными, выверенными, но звучащими в ее исполнении куда болезненнее и оскорбительнее вульгарной брани. Лера и за меньшие проступки могла растереть в порошок. А тут... Тут и поводов-то куча. Выбирай любой». Она глубоко вдохнула, чтобы не надо было прерывать самый первый, самый шокирующий и убийственный залп по недоумевающему принцу на бабах, сидящему напротив. И... Звонок смартфона был особым. Она настроила звук пронзительной тревожной сирены на вызов одного крайне неприятного, но полезного ей типа. Отложить экзекуцию Андрея было несложно. Он-то никуда не убежит, а вот с типом поговорить было нужно непременно. Да, слушаю тебя. Лера даже в такой момент собой владела, тип и подумать не мог, что она в ярости. А впрочем, ему это было и не интересно. Лерка, ты что, дура? прямолинейно спросил он. Что? От неожиданности и возмущения Лера даже покраснела, что случалось с ней крайне редко. То, -о -о. ты что, Иванковского пошантажировать решила? Совсем с дуба рухнула. Ты хоть знаешь, кто у него отец? «Нет». Лера как-то даже позабыла возмутиться, так на нее повеяло чем-то угрожающим. Таким угрожающим, что от этого ослабли колени и стало холодно в животе. Названная типом фамилия была как гром среди ясного неба. «Иванковский просто не хотел светиться. Ну, фантазия у него такая была, мол, он пробьется инкогнито». «Что?» — зашипела Лера. «Содержательная реакция», — оценил тип. Короче, через восемь дней папаша возвращается в Россию. Иванковский ему уже пожаловался. Так что через недельку я за твою шкурку в целом состоянии и рубля не дам. И мой тебе совет — залечь где-нибудь в тихом месте и не отсвечивать. Поняла? Да. Вот и лады. И, кстати, не забудь, кому ты инфы обязана. Тип коротко хохотнул. Лере не положено было знать, что это вовсе не любезность ей, а небольшая вредность по отношению к Иванковскому. Лера всегда соображала быстро, а в момент опасности скорость ее мышления значительно увеличивалась. Так что Андрей с его дурацким договором был решительно отодвинут в сторону, желание растоптать его в прах отложено на потом, всегда успеется. Главное было спасти свою шкуру. «Надо залечь в тихом местечке. А где? А деньги, а?» Мысли метались в стаи перепуганных крыс, селищихся найти выход из лабиринта. «Лер, с тобой все хорошо?» «А?» — она сфокусировалась на Андреи. неприятные известие? Нужна помощь?» Нет, она бы со слезами повисла на его шее, умоляя о защите, но отлично понимала, что сейчас он связан по рукам и ногам этим проклятым договором. Если разорвет его, он нищий, а чем ей такой может помочь?» «Ничем. Нет, все нормально, просто недовольный артист. Ты знаешь, так бывает». Она натянула на лицо улыбку. «В принципе, можно было бы ему сейчас выдать дивный скандал и отвести душеньку, но на это нужны были силы, а они сейчас направлены исключительно на поиск спасения. Значит, Андрей списывается со счетов. Она когда-нибудь потом с ним разберется». «Ты уверена?» — продолжал допытываться Андрей. Дождался раздраженного кивка, пожал плечами. «Ну ладно, как скажешь. Если что, звони. Я, конечно, в безлюдной глуши живу, но приехать и помочь готов». «В безлюдной глуши? Погоди, ты же сказал, что в коттеджном поселке». Лера насторожилась, как хорошая охотничья собака, учуявшая след. «Ну да, поселок полностью отстроен, но жилых всего два дома, наш и по соседству». Там работяги что-то доделывают. Неужели такие места есть? Лера живенько заинтересовалась. Да, конечно. Поселок Лесные Угодия. Андрей назвал адрес, недоумевая, зачем Лера делает вид, что ей это интересно. Он никогда еще так не ошибался. Лере было не просто интересно. Она почуяла возможность решения насущной проблемы и одновременно вторым выстрелом возможность зацапать свой приз. Принца. Да, понятно, что мне сейчас надо прятаться. Понятно, что с заработками сейчас ничего не получится. Ладно, сейчас будем спасаться, а потом думать о том, как мне вернуться и всех победить. Раздражение и гнев сменились милой, чуть смущенной улыбкой. Дрон, ты меня пока не спрашивай, ладно? Да, наверное, мне потребуется твоя помощь. Я тебя попрошу об одолжении, но потом... «А сейчас ты мне лучше объясни, как так вышло, что ты попал в такую засаду? Твоя жена, какая она, очень страшная, а может, беременна?» «Нет, не беременная и вовсе не страшная». Андрей уловил выражение явного раздражения на Лерином лице и внутренне усмехнулся. «Неужели ревнует? Это хорошо». Его тянуло к ней отчаянно, только вот что-то настораживало – Он попытался понять, что именно, но думать почему-то было трудно. До странности трудно. «Тогда я не понимаю. Объясни мне». Лере страшно хотелось сорваться с места и кинуться выполнять свой план, но она должна была прощупать почву. «Она в тебя влюблена? Нет, я помню, что ты говорил, но не вижу смысла». Андрей чуть было не выложил всю подноготную но остановила въевшаяся в подкорку привычка не выдавать детали контрактов. «Лер, смысл есть, но я сейчас просто не в состоянии тебе это нормально изложить», — выкрутился он. «Ну, хоть скажи мне, вы с женой в каких отношениях?» «Я же объяснил. Живем как соседи. Она взялась в заготовку, щенка подобрала, возится». У Леры отлегло от сердца. «Понимаю, понимаю» такая домашняя курица-клушка. С этойкой я запросто справлюсь, — подумала она. Окончание ужина вышло скомканным. Лера думала о своем, Андрей боролся с нарастающей головной болью, неизвестно откуда взявшейся, но весьма упорной и выматывающей. Под конец Андрей, вспомнив о времени обязательного возвращения в коттедж, заторопился уезжать. «Лер, прости. Я бы хотел, чтобы все было совсем иначе, но мне нужно ехать. «Да, я понимаю, милый, не переживай. Надеюсь, что мы скоро встретимся». Загадочно улыбаясь, произнесла Лера. Про мускатный орех он, как ни странно, помнил. Благо, головная боль после выхода из ресторана потихоньку разжимала зубы, отпуская его на волю. Кстати, и неотвязные мысли о Лере тоже как-то поотстали. Заехал в магазин по дороге, неподалеку отказ нашел полки с приправами, Выбрал нужную, а потом как удар, волна неописуемо насыщенного запаха духов от проходящей мимо женщины. Андрей схватился за виски, хорошо хоть пакетик с мускатным орехом уже в руках был, так и дошел до кассы. — Что, голова заболела? — сочувствием спросила пожилая кассирша. — Да, тут бывают такие запахи насыщенные, что иной раз прямо с ног сшибает. Сейчас выйдите воздухом подышите и полегчает. Если бы не необходимость торопиться домой, он бы просто сидел в машине и наслаждался тем, что головная боль исчезает, испаряется, оставляя его в покое. Странно. У меня вообще обычно голова не болит. А началось-то в ресторане. У лера каких-то особо ядовитых духов я не почувствовал. Ну ладно, надо ехать, а то опоздаю. Какое-то воспоминание зудело в многострадальной голове но так и не сумела пробиться в сознание. О договоре и звонке Миланы он вообще вспомнил, уже заведя машину в гараж. Вспомнил и его осенило. Погоди-ка, так ведь она могла бы и не звонить. Я-то был готов наплевать на штраф за опоздание и остаться с Лерой. Более того, мог бы и дальше не торопиться возвращаться, то есть лишиться квартиры. Никаких иллюзий о Лере у него не было. Девушка привыкла к высокому уровню жизни, и размениваться ради какого-то представителя мужского пола, пусть даже и того, который нравится, точно не станет. «Вот я бы попал», — протянул Андрей. «Пропал бы не за грош. Погоди-ка, а что там в договоре дальше? У меня все изымается, а Милка...» Он достал смартфон и снова открыл присланное фото. «О как!» То есть все передается ей, разрыв контракта и все плюшки. Но но зачем она тогда мне это прислала? Андрей вышел во двор, уже присыпанный снегом, постоял, глядя на невозможное множество идеальных по своей красоте снежинок с такой небрежной щедростью летящих на землю, почесал затылок, подумал. «Ничего я не понимаю. Ладно, пойду спрошу». Милана, свернувшись уютным калачиком в кресле, правила сегодняшние записи о новом блюде. Услышала шум машины и неторопливо выбралась из объятий кресла, пледа и подушки. Интересно, он приправу привез или забыл, ибо страстью охвачен. Появление странно озадаченного Андрея с измятым пакетиком мускатного ореха и недоумением во взоре Милану развеселило. А просто обрадовала — Она, пища что-то щенячьи ликующее, скакала персиковым мячиком вокруг. «Вот, ты просила приправу». Андрей вручил Милане упаковку. э «Ты на нее охотился? Поймал, скрутил и связал, чтобы не выбралась и не сбежала?» — рассмеялась Милана. «Нет, просто голова заболела в магазине. Вот я и смял случайно». Андрей обошел вокруг Миланы, озадаченно прищурившись. «Так, а сейчас у тебя что? Можачок заело? Чего ты кругами-то топчешься?» «Мил, я спросить хотел». «Ну, спрашивай», — разрешила Милана, деловито направляясь на кухню. Андрей волей-неволей потащился следом. Стоило ей открыть дверь, как его голова вообще забыла, что болела. Собственно, желудок тоже забыл о том, что недавно ел. «Ммм, чем так пахнет?» «Мясо по-милановски» рассмеялась его жена. «Сейчас еще с мускатом попробую». Новый запах вплелся в уже имеющиеся, и Андрей решительно отодвинул стул, усаживаясь. «А попробовать можно?» «Ты ж поговорить хотел». «Ну, это не по-нашему. У нас традиционно как? Молодца, накорми, напои. Ладно, ладно, надо же мне на ком-то эксперимент оставить». Милана отлично помнила, что у нее дома, отца, приехавшего с работы в виде чего-то изнуренного, но заряженного громами и молниями, надо было просто накормить и ненадолго оставить в покое, чтобы в себя пришел. Андрей ей, конечно, никто, но еды-то много, чего ж не угостить. И почему ей не вспомнилось другое? Многочисленные, вдолбленные, кажется намертво истины о том, что мужчины — зло, прирожденное и извечное. «Стоит только приготовить и налить ему тарелку супа, как ты уже попадаешь на путь насилия над твоей личностью, а эти абьюзеры тому и рады». Андрей некоторое время ничего говорить не мог, ел и наслаждался, потом, сфокусировавшись на Милане, выдал. «Слушай, я ж только что из ресторана, дорогого, между прочим. Так вот, если бы там так кормили, я бы и больше заплатил, не задумываясь. Может, тебе ресторан открыть, а?» Он снова сфокусировался на еде, а Милана прищурилась, соображая. «Нет, пожалуй, ресторан мне не нужен. Клиенты разные бывают, продукты, поставщики, повара, официантки, проверяющих куча. А вот а вот если мои собственные рецепты издать, а если еще блок вести по готовке, нет, конечно, надо все отработать, оформить, но это может быть интересно, а еще и приятно» она потрогала пальцами хрусткую корочку из печеного травами хлеба и улыбнулась просто вспомнила как уныло лежащее пластом тесто начало всходить как только она вернулась в кухню после разговора с андреем надо же кто бы мог подумать что оно настолько живое как можно уловить настроение человека а ты так улыбаешься словно сама после свидания рассмеялся андрей ну это вообще то по твоей части А я просто о готовке подумала. Да, я что сказать ты хотел? Спасибо тебе. Я бы попал, так попал, только я не понял. Что именно? Ну, ты же видела, что если я в пролете, то ты получаешь все. Видела же? Да я сразу это видела, еще когда договор подписывала. Пожала плечами Милана. Тогда почему? Подловато это как-то, задумчиво вздохнула Милана. «Ты, конечно, тот еще тип, и если бы был только штраф, я бы не стала тебя останавливать. Но квартира, остаться без жилья — это уже перебор». «Тот еще тип», — протянул Андрей. «И тем не менее выручила. Спасибо». «Да ладно тебе, у меня вон из-за тебя тесто не всходило. Чего ты смеешься? Я думала, думала, расстроилась, тесто вообще блином лежало. А потом, как взошло, тебе добавку положить». Когда хантерову доложили о миланином звонке, он одобрительно хмыкнул. «А девочка-то умница, и кто бы мог подумать?» А вот следующее известие с полей заставило его зловеще ухмыльнуться. «Паучиха хочет рядом коттедж снять? Похоже, что прячется от кого-то?» Хантеров рассмеялся. «А давай сдадим. И цену поменьше поставь, чтобы не передумала. Да, самое близкое соседство». «Ну что, дрюнечка, как тебе это? А?»